Всё это поведали сотрудникам органов сами участники избиения. До смерти, надо сказать, припуганы исходом событий и тем, что оказывается, поколотили возможного убийцу банкир. Злополучная купюра лежала здесь же на столе, упакованная в полиэтилен. Дубинин уже успел убедиться, что свежие пальчики на ней содержались лишь Микешкины и хулиганов. Отпечатки инвалида при всём честном народе ему солившего день глу отсутствовали. Как и следовало ожидать, сказала Пиновская. По окнам из-затормозила голубая девятка, и скоро в кабинет ворвался плещеев с Зирошиной и Сильдиты. Маринчка считает, что скунс, сообщил ему Асаф Александрович, не упоминать при мне больше никогда этого имени, запрещаю. Шеф принялся яростно хлопать по карманам в поисках сигарет, потом в очередной раз вспомнил, что больше не курит, снял куртку и тяжело опустился на стул. Дверь в предбанник осталась приоткрытой, и Наташа, от которой не укрылось состояние любимого начальника, сперва опасливо заглянула внутрь, а затем молча без распрежений внесла кофе на всех и антитеррористическую вазочку с конфетами. Лещей впустил Петерню в склокоченую шевелюру. Меня сначала хвалить. Решили, что от мы я постарались. Ах, какая работа! Высший класс мастера, ювелир, комарнос, во все буквари, всем премии, благодарность, чуть не ордена. Я, как приличная девушка, конечно, созналась, и совершенно зря высказался Дубинин. Нет, объявить бы его нашим штатным сотрудником, а? Пиновская невозмутимо хрустела фольгой, разворачивая мишку на север. Сначала де-факто, а потом и де-юре, бестрепетно поддержал Афанасьевич. Давно пора. Ему так и быть орден, развивала мысль Пиновская. А премию нам уж до того, кстати бы. Прищеи, взявши было чашечку со стуком поставил её обратно на блюдц. Да когда я в этом деле хоть что-нибудь правильно делал? Ну, иногда бывает, Сёженька, утешил его Марина Викторовна. Иногда ты главное творчески развивайся. А мы как-то не хочешь заставим, не умеешь, научим, посвил Дубинин. Чем, кстати, кончилось? Нас пока ещё не разогнали? Пока нет. Плещеев отпил кофе, сморщился. и сунул в рот развёрнутую пиновскую конфету. Да обещали, правда, такого. При дамах произнести не решился. Савва Александрович покосился на прикрытую Наташей дверь кабинета. А если серьёзно, ты, Сергей Петрович, в самом деле давай, дозревай. Я ведь ему в интернете мигом приглашение выставлю. И он его, что, самое смешное, получит. И в гости придёт. по-моему, плещеев с него станет. По большому счёту, от такой перспективы следовало заплакать. Он попробовал представить себе эту картину и закашлялся, подавившись кофе в приступе неудержимого смеха. Светик, привет, рыженька. Это я, Валентин. Как ты там? Не хочешь сегодня меня навестить? Ну и отлично, я с тобой на машине заеду. Нет, нет, просто так вышло, что я сегодня пораньше освободился. Проспект Ветеранов. Жуковский Москвич был семьдесят четвертого года выпуска, декабрьский. Истальск, как, к сожалению, знала об этом, к сожалению. потому что не меньше десятка предложений о продаже четыреста восьмых найдены в коммерческих газетках были рассмотрены и отвергнуты и именно по этой причине Снегирев без устали читал объявления и звонил в том числе даже в Новгород и в Москву а проезжая по петербургским улицам все поглядывал по сторонам выискивая характерные силуэты пожилых москвичей не мелькнет ли у какого за стеклом беленькая бумажка с надписью продается Несколько раз он останавливал такие автомобили и начинал подробный расспрос, потом, извинившись, откланялся. В Москве чьи номера по-прежнему лежали у него в багажнике Нивы, для остаськи числился в ремонт. Немежду тем шли